о законах арбалета и лука, действующих в век атомных двигателей. Тогда другая сторона крайне правая заметила, если вы так против всего старого, а зачем же тогда цепляться за средневековую формулу «мой дом, моя крепость»? Почему и ее не сдать в архив, как безнадежно устарелую и не отвечающую конкретным условиям современности? А то ведь...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 Только в минуту открытых лобовых атак он становился груб и даже циничен. Куда более циничен, чем это требовало с обстоятельствами разговора. Поэтому сейчас он сгоряча ответил мне, «Нет, о вас ничего». Но сейчас же спросил, «А ваша статья готова? Я могу ее посмотреть?» Я сказал, что еще нет. Что только завтра утром она будет послана в типографию. А что, разве и о ней шла речь? «Да нет, нет». замахала он руками и быстро смущенно зашукал по комнате.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 Он ждал от меня беспокойных вопросов, недоумений, недовольства, и то, что я так сразу взял до выложенного рукопись, насторожило его опять. Он взял ее в руки, пробежал несколько первых строчек, уныло воскликнул но ну, великолепно, великолепно!» и, перегнув вдвое, спрятал в портфель. «Портфель этот стоит особого описания. Он был для меня подлинным символом его хозяина».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 «А обо всей газете целиком?» «Ну, боком мы затронули и ваш отдел, конечно». Тут я слегка улыбнулся, и он снова забеспокоился. Но это же совершенно естественно, Ганс. Если идет речь о газете, то, значит, говорят и обо всех нас, и работниках, не так ли?» Я кивнул головой, и он успокоился. «И знаете, некоторые претензии имеются, к сожалению». «Да-да, имеются, имеются. Часть их я сейчас же категорически отвел».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 «А что же делать? Что же делать?» — он усмехнулся. «Надо же быть объективным! Один папа, а, только не погрешим. Один папа, да и то в этом кое-кто сомневается. Так, Ганса? Тут мы немного посмеялись оба. Я предложил, если вы, шеф, не торопитесь, то я пойду закажу кофе». Это для того, чтобы он посидел, подумал, как и в каком объеме ему высказать мне то, что он принес в своем портфеле, а то будет целый день сидеть и мяться. Да мне и самому надлежало собраться с мыслями. Ведь предстоял один из самых решительных разговоров в моей жизни. Он, конечно, сейчас же ухватился за мое предложение и сказал, что с истинным удовольствием выпить чашку, так как у него совсем пересохло горло. Когда я вернулся...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 Его взорвало это, но на этот раз он еще сдержался. И объективными Ганс, да-да. Еще, кроме того, объективными, сказал он, да, будет выслушана другая сторона. Это же основное правило нашей юриспруденции, и когда суд его нарушит не в пользу обвиняемого, вы, юристы ведь, черт знает что, поднимаете.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 «Если все редакторы будут вести такую линию, знаете, во что мы превратимся?» «Вот!» — он ткнул куда-то в угол. «В коммунистический агитационный листок!» «В копеечную прокламацию!» «В воскресное приложение к юмоните!» «Вы хотите этого?» «Ну так я этого совсем не хочу!» «Я им не слуга!» «Вы смотрите, до чего мы дошли!» Он снова распахнул портфель